Разговор в саду заставил Ковригина поднять глаза. Две дамы бродили под яблонями. Они успели переодеться, зашли, видимо, в детскую, не отвлекли Ковригина от вахтенных журналов с мелочами и теперь в соответствии с июльским настроением нынешних осенних деньков пребывали в саду в шортах и топах на тонких бретельках. В шляпах не нуждались, и без них женщины были хороши а коли бы и Ковригина посетила сейчас июльское настроение они бы и у него вызвали обострение чувств хотя бы и эстетических теперь же в противостоянии их агрессии Ковригин был готов отыскивать у них изъяны крепкие икры и плечи выдержаты двакра мысла Ирины Годились подтверждение мыслей о вульгарности и наглости гостей. Марина Мнишек с обложки Жезеэловской книги. С портрета, написанного ее современником, смотрела на Ковригина кротко, деликатно и жемчужно ласково. А тут Ирина приволокла хозяйственную сумищу и достала из нее веревочные мотки, связки колышков и деревянные молотки, киянки, вспомнилась Ковригина. С помощью Антонины деловая курс-дизайнерша принялась вбивать колышки в землю, растягивать бельевые будто бы веревки, устраивая явно разметочную геометрическую форму. Ковригина в советчике не призывали. В сторону его окон вообще не оглядывались, судатели о чем-то, но тихо, пересмеивались и, очевидно, получали от общения друг с другом удовольствие. Колышки и веревки то и дело перемещали, производя, наверное, примерки, наконец-то успокоились, будто бы завершив фундаментальное дело. Уселись в зеленое пластиковое кресло, закурили. Восемь яблонь, а с ними и две сливы, оказались в плену колышков и бельевых веревок. Среди них и любимая ковригиным грушовка. На террасе стало душно. И Кавригин открыл окно. Не открыл даже, а в сердцах толканул раму среднего окна, чуть стекла не вышиб. Не на солнце сердился, не из-за духоты толканул, а ради того, чтобы лучше слышать разговоры в саду, улавливая оттенки интонации собеседниц. Но поздно открыл. Собеседницы, девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, откурив, встали. «Вы чего? И грушовку пилить будете?» — не выдержал Кавригин. «Мы ничего лично пилить не будем, если только тебя заставим», — сказала Антонина. «Но грушовка мешает. Да она и отжила свою. А вот березы и дубки оставим». «И на том спасибо», — пробурчал Кавригин. «Что ты сказал?» — спросила Антонина. «Да так, ничего. Ничего я не сказал». Мы сейчас с Ириной пройдемся по поселку. Посмотрим, кто что построил. А потом я Ирине здешние достопримечательности покажу. Пруд, в частности. «Какой там теперь пруд?» — сказал ковригин «Какой-никакой. Сам говорил, по осени к нам цапля прилетает. Ее сейчас там нет. Значит, и лягушек нет. А раньше бывало...» Это уже Ирине. «Мы, девчонки-дуры, в конце мая-июня и лягушачьей икрой морды мазали» но ну, не морды, понятно, а прелестные личики, лбы и щеки обкладывали. «Это зачем?» — удивилась Ирина. «Веснушки сводили», — рассмеялась Антонина. «И получалось. Я тогда страдала, бестолочь, веснушками вся обсыпанная. Мол, какая уродина? Тюха деревенская. Сарафаны носить стеснялась. И плечи были в веснушках. А сейчас ни веснушек, ни выходит и лягушек». «А ведь было такое». Кавригин запамятовал. «Было!» Веснушки на лбу, на щеках, на плечах сестры. И сам с шутками, с хохотом, с ощущением благоудовольствия жизни обмазывал визжавшие якобы от холодной воды, чуть ли не от страха, а ничего не боялась, верткую тогда девчонку лягушачьей икрой. В особенности густое случалось она в затончике возле участка Соловицких. Не обмазывал даже. Обшлепывал, будто штукатуру раствором. Как давно и как хорошо это было. Но запамятовал. «О шашлыке не забудь, это дело мужское», — сказала Антонина. «Баранина в кастрюле с маринадом и луком в холодильнике». «Помню», — кивнул Кавригин. «Но ведь это не раньше четырех часов, так вроде бы. Или даже после четырех. Именно так». «Сказала Антонина». Кавригин ощутил, что зла на сестрицу он уже не держит. Да идутся на нее грех. Воспоминания о детских забавах и лягушачьей икре вызвали умиление Кавригина. Ему захотелось тотчас же сделать что-то хорошее для девчонки с веснушками, обнять ее за плечи, чайно-лаковые нынче. Облагороженные гелями и снадобьями, с благовониями из орхидей, И Ланг-Лангов, но постеснялся. «Ты про племянников ни слова не произнесла», — сказал ковригин «Как там они? Я по ним соскучился». «Некогда», — сказала Антонина. «Выпадет свободная минута, расскажу. Они в порядке». И ковригин был вынужден наблюдать спины и ноги приятельниц, сведенных судьбой и рассверепевшими московскими ветрами на конкуре в Крылацком. Спины и ноги, надо признать, привлекательные. «Осанку», — отметил ковригин, — «сестра сохранила отменную». Да и шея ее по-прежнему заставляла думать о линиях античных граций. Помпейские фрески и мозаики вспомнились ковригину. Мысли об этом были приятны, пока курс дизайнерши не положила руку на плечо Антонины со словами «Тони, дорогая!» и не рассмеялась. Смех ее вышел грубым и властным, словно бы даже овладетельным. Есть женщины и красотки, будто бы среди них. Каким рты добродетельнее было бы заклеивать скотчем, а уж хохот иных из них был способен морить пауков в самых недоступных углах. «Этакая и впрямь», — подумал ковригин — «публику порвет». ковригин помрачнел. Несколько минут назад... В умилении своем он снова был готов согласиться с любым решением сестры. Поворчать еще немного, как же без этого? Без этого никак нельзя. А потом все же признать. Да, ты, пожалуй, права. И детям будет хорошо. Теперь же он считал сестру чуть ли не предательницей. Тони, дорогая. Кавригин вспомнил об отце с матерью. Могло ли им когда-то прийти в голову, что отроди их, веснущая-то летом, бойкая, склонная к авантюрным затеям, требующим ремня, но в делах своих все же благоразумная, пожелает в их саду-огороде, в отдушине их жизни, все перекорежить и земные деяния их истребить? Мысль именно об истреблении и самому Кавригину показалась излишне категоричной и, возможно, несправедливый, но он ее не отменил. Понимал, что постановление Антонины опять реально разумные, не в романтических же руинах житье с детишками, и ему. Память же об отце с матерью надлежала сохранять в душе своей, а вовсе не в музейных футлярах на манер того, что укрывает домик Петра от воздействия погодных вздоров и хода времени на Невском берегу. Итак, щитовому изделию щекинских лесопилов удалось простоять больше сорока лет. К тому же Антонина и слово не произнесло о том, что намерено ломать их нынешнее дачное жилье. А потому и не следует возбуждать в себе бунтаря или хотя бы оппозиционера. Бунтари и оппозиционеры, как правило, очень быстро становятся корыстными и прикормленными соглашателями а надо все же потихоньку привыкать к житейской необходимости. Склоняя, естественно, сильных мира сего к устопкам и компромиссам. Однако, вот что интересно-то. Да, интересно, откуда у сильных мира сего, то бишь по семейным расположениям сил у Антонины, сыщется средства на воздвижение замка. Не от неволи ковригина потребует финансовых подвигов, Мол, ребенки плачет сострадательный дяденька. Сострадательный и добродетельный. История Марины Мнишек и царевны Софии с ее подземными путешествиями под рекой Неглинной финансовых удач не обеспечит. Но сегодня хотя бы отвлекут, посчитал Кавригин. Обряд венчания уже и не Марины, а Марии Юрьевны, в успенском соборе, после коронации, совершал протопоп Фёдор: Народ в те поры из церкви выслати. Из собора царица Марии Юьевна вывел императора Дмитрий, так распорядился себя именовать. Под левую руку ее вел Василий шуйский. За свадебным столом муики и танцев не было. И все же радость свадьбы свершилась. А потом начались пиршества и веселье с плясками и пением хора, выписанного из Польши. И подносили Марии Юрьевне подарки, рыси меха, бархаты златотканные, кубки из серебра, иные с перламутром раковин, соболей и парчу. Однако, как полагается и как выводится из практики московской жизни, недолго музыка играла. Всего-то девять дней. Через девять дней царица Мария Юрьевна овдовела. Немного времени было отпущено и ковригину для отвлечений.